Глава 85 Нора. По легенде, в бытность смертными огненный и морозный рыцари были близнецами. Ныне же, будучи владыками-рыцарями, они связаны такими узами, что стоит им сойтись, на свободу вырывается неимоверная сила. Предание о владыках. не. Все случилось в мгновение ока. Я пыталась приоткрыть Хроме душу, возможно, позволить себе признать в нем союзника, невзирая на Акарскую кровь. Мой путь был тернист, но помог вырасти над собой, стать терпимее, увидеть искренние поступки Хромы в настоящем свете. Однако он ушел, и в тот миг поневоле стало ясно, что шанс сблизиться канул во мрак вместе с ним». Обрабатывая мягкую изогнувшуюся плоть бедра, я не успела заметить, как пленник вырвался из пут и ринулся в атаку. Меня сковал ступор. Вскочить и дать бой не выйдет. Нога отстегнута. И в этот миг, вынырнувший из мрака хрома, сшиб сородича с ног. Они оба рухнули на край утеса и сорвались в пропасть. Хрома! Я бросилась к обрыву. Черные тела на моих глазах растворились в ночи. Нельзя мне было расслабляться. Я дернулась за ногой, готовясь вновь терпеть жгучую боль в бедре, и не обнаружила протеза. От этой мысли по спине пробежали мурашки. Тут, хлопая бесшумными крыльями, сухоньем нырнул на меня филин, питомец и юки. Когтистые лапы заклацали, Заскрежетали по металлическим рукам. Я неуклюже отмахивалась и пыталась подняться, позабыв, что осталась одноногой. И вот левая рука ухватила из-за крыло, рванула птицу на себя. Я обхватила ей череп, тварь взвизгнула от страха и сжала хватку. Хрусть. Под пальцами осталось мокрое месиво крови и мозгов. Безжизненная птичья тушка Плюхнулась на землю с раскинутыми крыльями. Я подползла к краю обрыва и поискала какой-нибудь спуск, но даже моему ночному зрению было не пронзить черную гущу в глубине пропасти. Сбоку зашумело. Я глянула вправо и увидела пляшущие огоньки факелов. Донеслись оттуда нечленораздельные гортанные звуки Акарского. Паника нарастала. Что же делать? В груди часто вспыхивал свет. А Карамон не скажет ни о чем, кроме того, что во тьме притаилась жизнь, а значит, его нужно скрыть. Я торопливо отползла подальше от обрыва и распласталась ничком, закрывая сияние. За мной, несомненно, протянулся по земле след, но вряд ли в сумраке его заметят. Хоть бы не заметили. Я слышала их. Слышала рыкающую, грубую речь. кары должно быть, успели отчетливо меня разглядеть. Даже лежать плашмя оказалось непростой задачей. Сердце билось, и лучи его просачивались в почву. Если подо мной есть какая-то живность, она сейчас видела сквозь землю мой тусклый свет. Звонок ли бас, Слушала я, четко ли язык катает слоги. Слушала и пыталась вычислить, где кто находится. Одного было почти не разобрать, второго и подавно. Их пара, как видно, перегнулась за уступ и смотрела вниз. По сломанным веткам и следам потасовки нетрудно понять, что туда кто-то сорвался. Насчитала я троих. Нет, четверых, Акар. Мне никак не встать. Прямого их натиска я не выдержу. Особенно, если упущу элемент внезапности. Хрома и Говард не помогут. Права на ошибку нет. Один Акар приблизился ко мне. Кажется, или у него дрогнул голос. От неуверенности? Трудно сказать. Я чувствовала, как он стоит надо мной и адским усилием воли принудила себя замереть. Он ткнул меня ногой в спину, проверяя, нет ли подвоха. «Не брошусь ли я в атаку?» «Брошусь. Обязательно брошусь». Явно признав меня мертвой, он дотронулся огромными мясистыми пальцами до моей обсидиановой руки, а затем провел по спине. Акар вновь подал голос, теперь уже несколько приглушенно, как видно, обернувшись к товарищам. Так я себе представила. «Пора». Осторожно убедившись, что противник точно не смотрит, я сделала подсечку левой ногой и обрушила великана на колено. Удар, судя по звуку, перебил ему кость. Его потрясенное лицо, увешанное серьгами, опустилось строго куда надо, чтобы рукой-клинком срубить голову с плеч. «Я права. Их четверо. Вернее, уже трое. Отсеченная голова отлетела» и безвольно кувырнулась по земле. Двое Акар посмотрели на меня в ужасе, а третий еще не успел повернуться. Я сидя превратила левую руку в плоский шипованный кнут и стегнула последнего, который меня не видел. Кнут оплел шею и сам моментально ужался, срывая гиганта с ног и проволакивая по земле. Правый протез зажужжал, ожил, И прошиб его через спину насквозь. Ребра лопнули хворостинами, а то, что хлюпнуло и разлетелось на ошметки, как сочный фрукт, это, видимо, сердце. Он густо захрипел и отхаркнулся кровавыми брызгами. Я вытащила руку. В эту секунду ошеломленная пара наконец-то вышла из ступора и ринулась в атаку. Оба сильно возвышались надо мной. Я в весьма невыгодной позиции. Первый несся с копьем в руках. Я защитилась окарским телом перед собой, которого острие пронзило насквозь и вышло из спины. Я схватила его. Оно тут же лопнуло в моих пальцах. Шипованный кнут левой руки разжал шею мертвеца и пересобрался в тонкий клинок. Правой я рванула копье за древко на себя. Копейщика по инерции бросила прямо на меня. Я выпростил клинок, и он попал точно ему в глазницу. Удар топора слева, и я заметила слишком поздно. Успеть вскинуть левую руку, чтобы хоть как-то защититься, стоило неимоверных усилий. Топор угодил в налокотник, и меня оглушенную отшвырнуло бок, ударило спиной о массивный валун. Все лицо и тело обожгло от десятков мелких ран. Только тогда я поняла, что лезвие секиры при ударе раздробилось, накрывая меня тучей осколков. Те накалились внутри плоти, даже стали дымиться. Акар не растерялся. Отшвырнув топорище, он подхватил дубину убитого сородича и ринулся на меня с оглушительным ревом. Я превратила руки в две половины огромного каплевидного щита и сомкнула их, чтобы рассеять мощь атак. Видеть ничего не видела, а вот бесперебойный град неумолимых ударов ощущала сполна. Он охаживал дубиной щит, больно сотрясая мне плечи и вдалбливая меня в землю. С минуты на минуту тело начнет сдавать. Гигант нанес удар справа, опрокидывая меня на живот. Плечо пронзило тупой болью, а спина оказалась беззащитной. Я превратила щит обратно в руки, и тут дубина со всего размаха сокрушила меня сзади. От этой неимоверной мощи я отрывисто взвизгнула, захлопала ртом. Если бы не старание кузнеца, мне бы точно пришел конец. Глотнув воздуха, я взревела в ответ — Мы оба зверели, пещерные инстинкты брали верх. Огненная кровь ринулась в руку, и та зажужжала, чешуйки оживленно зашелестели. Я вспомнила, как чуть не убила Эрифиэля. Налитый мощью кулак ухнул под меня и взрыл землю, взметывая в воздух все и вся. Плеснула в стороны ошметками почвы, грязью. Нас с противником отшвырнуло друг от друга. На месте удара осталась только неаккуратная, дымящаяся воронка. Плечо горело огнем, правый протез обмяк и перестал лучиться. Тело не выдержало чрезмерной нагрузки. Акар на моих глазах кое-как поднялся на ноги. Силача шатала из стороны в сторону, кривая дубина у него в руке была выщерблена, а из раскроенного лба резво бежал багровый ручеек. Он повернулся. Перед глазами у меня плыло, каждый дюйм тела выжигало изнутри. Конечности не слушались, их хватило разве что чуть-чуть сжать пальцы. Я сидела, глядя на него в полузабытье, и думала, неужели конец? Надеялась, продержусь подольше. И тут сбоку с чудовищным рыком вылетел Хрома. Он повалил противника на земь и стал молотить его моей ногой, надрывая глотку чисто звериным истошным воем. Кровь и мясные ошметки разлетались во все стороны. От безумного огня в его глазах делалось жутко. У меня вырвался невольный смешок. Забавно это. Последнего забивают до смерти моей ногой, вышвыривая в небо рваные полосы крови, до меня доносились звук рвущихся тканей и треск костей, а после только хлюпанье. По-видимому, меня лишило сознания. Очнувшись, я ничего не понимала. Где я? Что происходит? Чувствовала только страшную слабость и тошноту. Ощущения в теле такие. Будто не один год проспала на куче камней. Я прислушалась к себе и вдруг осознала, что движусь. Меня покачивало вверх-вниз, как при ходьбе. В этот миг вспыхнуло воспоминание обоя, и следом я разглядела перед собой угольную кожу и поняла, что закреплена на акарской спине. В груди моментально захолонула, Но затем я рассмотрела знакомые черты, и узнала запах. хра хрома!» Еще не рассвело, однако непроницаемая чернота чаще уже переходила в серые оттенки. Хрома осторожно глянул на меня через плечо. «Отдыхай!» Только и ответил он. От качки и усталости желудок подступил к горлу. Я не сдержалась, и меня вывернуло прямо ему на спину. А слова не сказал. Вскоре он по своему же совету остановился на привал у ручья, где смыл с нас обоих рвоту и набрал для меня воды в руки. Я осторожно нагнулась попить, не разрывая зрительного контакта. Сколь многим дошло до меня вдруг, я ему обязана. Признаться, взглянуть в лицо ненависти и предрассудкам, с которыми живу всю жизнь, я готова не была. Тут же нахлынули, Сомнение и неуверенность. Пока что остановлюсь на том, что могу и должна доверять Хроме. И вот, слегка набравшись сил, я справилась, что к чему. При обмороке протезы отстегнулись, и Хрома сложил их в сумку убитого сородича с кое-какой провизией, а из других мешков и лозы связал для меня заплечные носилки. «Железные осколки в плоти», — сообщил он, — Вылезли сами по себе. Тело вытолкнуло их, исцеляя ранения. Заря тем временем уже занялась. Было видно, как мы оба вымотаны. Бессонные ночи и два сражения взяли свое. Но должный отдых для нас сейчас непозволительная роскошь. Ай, голова! Я сильно зажмурилась от внезапной боли и дотронулась культей добритого черепа. На нем обнаружилась солидная шишка. Видимо, тот акар саданул сильнее, чем показалось. Хрома, разводящий в этот миг небольшой костер, уже рассвело, так что нас не заметят, вдруг отвел глаза. Казалось, пристыженно. «Ты чего?» — удивилась я. Он смешался, не поднимая глаз. «В общем, пока ты была без сознания, я соорудил носилки». Только они сначала не очень удались. Акар пожевал губу, как бы гадая, стоит ли продолжать. Лямку оборвала, и ты сильно треснулась головой. На этих словах он весь сгруппировался, приготовился к тому, что сейчас я вспылю. Я сидела на валуне под деревом и не вспылила. Я рассмеялась. Взорвалась таким хохотом, что грудь расперла и слезы брызнули из глаз. Я уже чуть не падала с валуна, но, клянусь, Ассуларом не могла умолкнуть. Когда я пришла в себя, и припадок кипучей энергии утих до редких судорожных смешков, Хрома и сам с улыбкой хмыкнул. «Что тебя так насмешило?» «Надо бы собраться», — думала я, — «но ничего не обещать не могу». — Последнее, что помню, как ты забиваешь Акара моей ногой. И вот представила, как обмякшим полутрупом сползаю с твоей спины и шмякаюся камень. Да у тебя наверняка сердце в пятки ушло. Акар искренне усмехнулся. — Ага, в глубине души я вообще надеялся, что ты умерла и не придется выслушивать отповедь. И вновь я захохотала. На этот раз и он с таким же задором подхватил, а успокоившись, вернулся к насущным вопросам. «Нора, мне нужно кое-что сообщить». «Что ж, я вся внимание. Он заслужил». «Когда я взобрался на уступ и убил последнего Акара, ты уже лишилась чувств, поэтому не видела. В общем, Орда начала наступление». «Не может быть». «Что?» — веселый настрой как ветром сдуло. «Поэтому я так торопился с носилками. Нужно срочно возвращаться в Бравнику». «Это конец. Мы не успеем. А даже если опередим врага Эрифеелю, не хватит времени выстроить надежную оборону. Да он вообще узнает обо всем еще до того, как мы возвратимся. Хрома, давай протезы. Нужно поторапливаться» нет возразил он я не могла не возмутиться что значит нет хрома непоколебимо смотрел мне в глаза тебе еще понадобится силы тебя понесу я стану твоими ногами когда доберемся ты должна быть во всеоружии и я покатала эту мысль в голове не отводя глаз и в конце концов уступила а кару уступила подумать только ладно только давай живее губы тронула невольная улыбка хрома улыбнулся в ответ тогда смотри больше не падай с проломленным черепом от тебя не будет толку